Промышленность без искусства – варварство. Трудно представить великого писателя, знаменитого салонного остроумца и эстета Оскара Уальда, штреки с отбойным молотком в руке, но чего не случается с людьми. Относится этот эпизод не к темному позднему периоду биографии писателя, его личной трагедии, катаргии изгнания и смерти изгOEM, изгнанником и нищим в эти разрядным парижском отеле. Дело было в те светлые ранние времена, когда Вальд, начинающий поэт выпускник Оксфордского университета, был восторженным поклонником нового английского искусства. творчество художников прерафаэлитов Мориса Берн Джона Россетти и их соратников объявивших войну нылому безликому чопорному стилю в архитектуре отделке интерьеров одежде оформлению книг главные идеологи и мотор нового движения Морис «Был убежден, что возрождение декоративно-прикладных искусств может быть связано только с ручным трудом, обогащенным всеми набыками ремесленной традиции, восходящей к Средневековью», пишет выдающийся отечественный знаток английской культуры Анникст. «Поскольку многие отрасли некогда процветавших ремесел, почти или вовсе исчезли к его времени. Он проделывал гигантскую работу по их изучению и восстановлению. В мастерских фирмы, бок о бок с ним работали старые мастера, у которых он стремился перенять опыт. Он отправлялся в дальние поездки, чтобы найти остатки какого-нибудь интересовавшего его промысла. и действительно добился возрождения декоративно-прикладных искусств мебель, керамика, металл, обои, ковры, витражи, цветные изразцы, набойка, декоративные ткани, вышивка, полиграфия. Такой был масштаб организованного им производства. В викторианской Англии поначалу с некоторым недоверием наблюдавшие за творческими исканиями прерафаэлитов отдались обоянию этого мерцания красок, этих непривычных старинных сюжетов. Прерафаэлиты вошли в моду. Последователь социалистических идей Морис Стремился приобщить к рукотворной красоте и не самых зажиточных своих соотечественников. Добивался, чтобы определенная часть изделий выпускалась по доступным массовому потребителю ценам. Он считал, что к творческому труду способен каждый человек. Каждый рабочий его мастерских имел возможность проявить инициативу. Создаваемые им как главным художником-дизайнером модели подразумевали не механическое копирование, а развитие идеи через индивидуальные умения рабочих, отмечая искусство вет, макар Морис, по его выражению, выступал как притеча модерна. Главное в за завоевании зрелого модерна целесообразность и функциональность создаваемых предметных форм, их органичность, а в целом одушевлённость, одухотворённость. Эти эстетические принципы которые впервые были сформулированы и нашли свое практическое воплощение в новом искусстве прерафаэлитов. Идеи Морриса находили отклик по всей Европе, в России деятельностью премьер.